Глава 23. Не хватает сил. Марлен. Вы сегодня какая-то задумчивая, донеслось да до меня из-за спины. Я блуждала в своих мыслях и воспоминаниях, пока лесто затягивала на мне корсет. Спала плохо, отмахнулась я, не собираясь делиться с камеристкой наболевшим. Я вчера немного задержалась, виновата произнесла девушка. Ничего страшного, заверила я, я ведь сама тебя отпустила. И слава богам, что отпустила и что-то пришло именно тогда, когда я уже лежала в кровати, усиленно изображая спящую. А я думала, что вы расстроены переносом помолвки», произнесла Леста, тут же ойка и прося прощения за свой длинный язык. «Все хорошо, не переживай», — ответил я, вспоминая часом ранее наш с принцем разговор, где он смотрел на меня щенячьими глазками и просил не думать плохого, а просто довериться ему. Его высочество хотел, чтобы все было идеально. У меня не было сил даже на то, чтобы разозлиться». Для камеристки Леста слишком много болтала, но именно ее болтовня хоть немного, но все же отвлекала от тяжких мыслей. На самом деле я ни капли не расстроилась из-за действия Рейхана. Видимо, сами боги не благословили наш брак, раздата дата помолвки передвинулась. А с другой стороны, чего оттягивать? Уже сделать дело и сидеть на попе ровно, привыкать к новой жизни и нежеланному супругу. Нежеланному? А разве есть на примете желанный? Едко спросила я у самой себя. Есть, тяжко вздохнула, да не про нашу честь. Приказав себе не думать больше о Тантосе Тантасе, Каре, диоре я надушилась цветочной водой, улыбнулась своему зеркальному отражению и вышла в коридор с намерением прогуляться. Завтракать не хотелось, пусть желудок и требовал пищи, но я знала, что не смогу съесть ни крошки. Отказавшись от сопровождения Лесты, которая все никак не желала оставлять меня одну, я неспешно брела вдоль самых дальних тропок, желая, чтобы никто не попался мне на пути. Хотелось побыть наедине, в тишине, только со своими мыслями. Птицы чирикали, переговариваясь между собой, сидя на ветках деревьев. На миг так захотелось стать одной из них. Почувствовать свободу и, поймав потоки ветра, подниматься все выше и выше. Я бы летала под облаками и наслаждалась потрясающими видами. Может, тогда получилось бы выкинуть правителя из головы. «Я тебя вообще не понимаю». От знакомого голоса я чуть не запнулась и не шлепнулась носом в клумбу. «Я вот тоже тебя не понимаю», — ответил Рейхан. Леди Марлен все приняла, ни одной претензии не сорвалось с ее прекрасных уст. Но вот ты почему-то недоволен. И с чем же это связано? Не подскажешь? Просто мне не нравится, что ты проворачиваешь что-то за моей спиной», отчитывал брата Тантас. «С чего ты взял, что я что-то проворачиваю? И ясно же сказал, хочу, чтобы покой мои невесты были самыми лучшими во всем замке». «Я заходил в них и видел, что там почти все готово, Рейхан. Почему именно неделя? Ни день, ни два, неделя?» требовал ответа правитель. Я даже представила его выражение лица, где он пристально смотрит и отслеживает реакцию Рейхана. «Вся загвоздка в мебели. Это я тоже тебе говорил, но ты упрямо ищешь какого-то подвоха. Разве тебе мало серьезности моих намерений, что я распустил горем, Повысил голос принц. Мне стало так неловко, ведь я вновь нагло подслушивала их разговор. Сейчас любой желающий мог застать меня за столь позорным занятием, но я не могла просто взять и уйти. Чувствовала, что за переносом даты помолвки действительно кроется что-то большее. «Хватит валять, дурака, Рейхан!» — рыкнул Тантос. «Ты должен как можно скорее объявить о помолвке». Я горько вздохнула, уговаривая себя не реветь. Все его слова, когда он прижимался ко мне тем вечером, были такими искренними, такими желанными для меня. Я поверил в них. Поверила, что что-то значит для него. Дура. А на самом деле получается, что это был просто бред сумасшедшего. «Ты меня услышал?» — ворвался в мои болезненные мысли голос Тантоса. «Леди Марлен должна стать твоей невестой и как можно скорее женой. Знаешь что? «Возьми свою будущую супругу и до дня помолвки поезжай вместе с ним в наш замок на скалах. Там открывается потрясающий вид. После свадьбы он будет полностью в вашем распоряжении». «Но...» Удивление отчетливо читалось в голосе принца. «Я думал, что мы будем жить все вместе. Нет!» Это слово было сказано слишком резко. «Уезжайте, Рейхан. Я хочу, чтобы вы жили отдельно». Зажав рот ладонью, я смела в кулаке юбку и пустилась со всех ног бежать. Сердце рвалось в клочья. Я не хотела, не хотела оставлять этого чешуйчатого. Не могла даже представить, что буду вдали от него. Зачем? Зачем он так? Я не понимаю. Вчера молил остаться с ним, а сегодня прогоняет прочь. Не выдерживая накал эмоций, который грозил магическим выбросом, я открыла портал и шагнула в него, оказываясь там, где никогда не была, на какой-то богом забытой поляне. На тот момент я не думала, куда отправляюсь и где выйду, просто хотела перенестись от замка как можно дальше. Прислонившись к шершавому стволу дерева, я заплакала, утопая в собственных слезах. Вся горечь, накопившаяся за эти несколько дней, вырвалась наружу. Я впервые так рыдала, жалела себя и свое сердце. Мне было так плохо, словно душу вывернули наизнанку. В порыве жалости к себе упала на колени и начала хватать траву, вырывая пучками, яростно отшвыривая в сторону. Мне требовалось избавиться от гнева. Я не могла жить с ним. Это так больно. Не знаю, сколько продолжалось мое безумие, но успокоилась я только тогда, когда все пальцы и ладони были изрезаны, под ногтями виднелась грязь, а на платье местами проглядывали зеленые пятна. Тяжело дышав, я упала на траву, издавая жалобные всхлипы. Сил не осталось, поэтому просто плакала, проклиная себя за слабохарактерность. Бежали секунды, минуты, часы, а я все никак не могла взять себя в руки. От эмоционального истощения и бессилия глаза начинали слипаться. Не стала противиться. За все то время, что я здесь находилась, не встретилась ни одной живой души, поэтому опасности я не ощущала. Прикрыв глаза, начала прислушиваться к пению птиц и шелесту трав. Постепенно стало немного легче, дыхание выровнялось, позволяя организму провалиться в сон.